Глава 19 Познавший хаос и свободу. Когда мы небольшим отрядом прибыли в Монсисто, первым делом увидели плотный зеленовато-белый туман. Как Фрей рассказывала, у него были неправильные белые тени. Он поглотил узкие улицы и аккуратные каменные постройки, просачивался в каждую выемку. На языке осел мерзкий стальной привкус. К моменту нашего появления туман уже рассеивался, оставляя за собой рытвины и отметины, напоминавшие скорее круги на воде. Дышалось все еще с трудом. Повсюду чувствовалось волнение. Эквилибру мы вышли посмотреть на происходящее, многие наблюдали с крыши балконов. Я пребывал в некой прострации, подобно Дану, пока Коул и Паскаль просили местных стражей планетаров дать нам осмотреться. Пока они говорили, я глядел вперёд. На вихри пара, исходящего от земли и заволокшего всё вокруг. Он источал дикий холод, словно таял сухой лёд. А потом мы просто вошли. Подрык пятиметровых метеороидов и звук катящихся в пропасть камней. И оказались перед развершейся пустотой огромного кратера. «Снова!» Прогудел Паскалей и обернулся к одному из стражей. «Кто-нибудь видел душу, которая могла это сделать?» Желтолицый Орнега качнул головой. «За последние двенадцать зомов ни одна новая душа не входила в поселение». Я слушал в полуха, глядя на своих друзей. Никто до сих пор не проронил ни слова. С потрясением или злобой они рассматривали масштабы разрушений. Леждан отвернулся. «Это... конец?» — спросил я у него. Он нахмурился и скосил взгляд в сторону. Я прекрасно чувствовал гадкую волну мрака от его души. Прямо как когда Лами умерла, если не хуже. Что-то в нём оборвалось, и мне не хотелось знать, насколько значимым оно было. «Метка пропала», — Сипла ответил он, после чего побрёл вдоль края. Хана проследила за ним взглядом. «Я надеялась, что Нерман смогла уйти», — вымолвила Дева. «Но теперь она растворилась в Обливионе» как и еще с полсотни заоблачников», ответил Стэф, закуривая. «Это атака, та еще заявочка. И редкость для таких мирных регионов, как наш». «Но кто? И какая мотивация?» подала голос Фри. «Чтобы волк больше не смог надоедливо скакать в пространстве, доставая всех», предположил вернувшийся Паскаль. «Это слишком», одернула его Хана. Скорпион пожал плечами. «Поговорил с более сговорчивой стражей. Уничтожено восемь с половиной строений, в основном жилые. Половина девятого дома сохранилась. Просторное здание с высокой каменной башней, также наполовину срезанной. «Тут находились какие-то важные объекты?» — спросил я. «Или особые эквилибрумы?» «Нет. А про эквилибрумов нам бы никто не сказал. Нужно ждать дальнейшей информации. Сами мы тут бессильны». «И верно. Неприятный факт». Осознание собственного бессилия перед случившимся. Теракт в поселении Эквилибрумов — их дело. протектором бы его никто не доверил. Но теперь они не могли закрывать на это глаза. «Подумать только!» — глухо выдал Стефан. «Дан больше не будет прыгать с места на место и вытаскивать наши задницы из опасностей. Ушла эпоха!» «Пропустите! Сейчас же!» Минуя стражей, к нам в спешке вышел Сириус. Поразительно, он даже бросил все свои дела и теперь с подавленным ужасом смотрел перед собой. Всепроникающий свет. Это... я не... Сириус все не мог найти подходящих слов, чтобы описать увиденное. Ты! Скорпион в злобе вцепился послу Влацкан, повергнув всех протекторов в отробь. Он нападал на звезду. Доволен? Теперь, когда пострадали души твоего народа, что на это скажешь, а? Будешь и дальше закрывать глаза, винить нас в некомпетентности? Отвечай! «Вы не понимаете!» Сириус казался едва живым. «Чего мы не понимаем? Что ты струсил? Поздравляю! Твои предубеждения стоили жизни эквилибрумом, а не только приземленным!» Наконец звезда взял себя в руки. Он выпрямился, оттолкнул от себя Паскали и иступленно воскликнул. «Вы не понимаете!» «Я надеялся, что это лишь ваши домыслы, потому что теперь все кончено для вас!» Его тон Сириус говорил с сожалением, прямо как полукс под конец. «Что все?» С тихой яростью прошипел Паскаль. Только теперь мы заметили реку тревожного гудения, витавшую над головами эквилибрумов. Все они говорили лишь об одном — с опаской, паникой и неверием первым слова разобрал Коул. «Зелёный мор!» — выдохнул он. Сказанное им ветром пронеслось между нашими рядами. «Зелёный мор!» — скорбно повторил Сириус. «Теперь судьбу вашу будут решать те, кто стоит на много ступеней выше меня». Я сделал шаг к нему, расталкивая Фрии «Что это значит?» Но посол уже развернулся и бросил мне через плечо. «Я обязан доложить Луцу Альдебарану о случившемся. Вас всех оповестят». Как только он скрылся, живая стена Эквилибрума сомкнулась и все о нас позабыли. Мы не понимали, что происходит, но твердо знали, все очень плохо. Настолько плохо, что смятение скользило по лицам планетаров и Орнега. Они боялись. Коул тоже. У него едва не подкосились ноги, он успел опереться на стену и с трудом дышал. Было ли тому причиной его болезненное состояние или узнанная загадка? «Кол!» — требовательно надавил на него Паскаль, складывая руки за спиной. «Не просветишь нас?» «Мы в дерьме», — просипел тот. «Что ты еще хочешь знать?» Скорпион смутился, не ожидая от Колу такого фатализма. «Зеленый мор! Ты знаешь, что это, верно?» «Я...» yeah. yeah. «Ничего хорошего», — вмешалась Рамона. Она как раз продралась сквозь небу и подошла к нам, попутно оглядывая разрушение. «Чтоб им всем пусто было, а?» раздосадованно сказала она и переключилась на Паскаля. «Так это правда? Они подтвердили, что это мор?» Ханна закивала. «И мы будем благодарны, если расскажешь нам, что это». «Я не знаю, дорогая», развела руками протекторша. «И Коул тоже. Мы лишь слышали когда-то давно об этом от старого посла-магистрата» и в наших архивах о нем ничего, но... Ближе к делу, — поторопил Паскаль. Посол говорил о море, как о силе, с которой даже эквилибрумы справиться не могут. Ни магистрат, ни паладин и ни верховный. Магнум морбус — великая болезнь. и Искорбен тот день, когда споры зеленого мора падут на поверхность планеты. Так он сказал. Мне стало не по себе. Я встревоженно спросил. «И что это для нас тогда значит? Какие маркеры Мора? Какие этапы развития? Что звезды предпримут?» Рамона качнула головой. «Я не знаю». «Нам все расскажут», — подал голос Колл. «Теперь на нас точно обратят внимание. Вот почему прибыл Ранорий. Тьму это тоже касается. Земля, как населенная планета, делится между армиями, хоть и в большую сторону света». Тьма все равно имеет 30% вмешательства. И такая вещь, как Мор, их проблема тоже. Мерзость. Паскаль поморщился. Да, но это мир, в котором мы живем. Пока что. Настрой Коула вообще никого подбодрить не мог. В ушах колотилась кровь. Я молча оставил протекторов и пошел осмотреться. Так и брел сквозь туман примерно в ту же сторону, куда ушел Дан. Мне хотелось сделать хоть что-то, но... Что я мог, даже имея силу звезды? От этого отчаяния накатывало всё сильнее. Я проталкивался через сгустившуюся толпу эквилибрумов. Звёзд мало, в основном более слабые расы. Встревоженные, перешёптывающиеся. Наверное, живя на этом вселенском отшибе, они и представить не могли, что подобная катастрофа развернётся у них прямо под боком. Я смотрел на дрожащую пыль небул решительные красные глаза пятнистых планетаров и вглядывался в бледноту редких звёзд. Никто меня не замечал, хотя отчасти я принадлежал к ним. А если бы я раскрылся? Снял бы подвеску, показал свой истинный облик прямо перед всеми. Тогда бы эквилибромы на меня по-другому посмотрели. Отнеслись бы как к своему или как к уродцу. Или испугались бы, не понимая, кто я на самом деле. Вскинув голову к заволочённому облаками небу, я глубоко вдохнул тяжёлый, отдающий металлом воздух, на секунду абстрагировавшись от суеты вокруг. Я оказался в собственной душе, и... Ноги понесли меня по зеркальному лабиринту. Центр всё ещё сиял ужасающе далеко. Думалось, что вот он, путь к нему. Но дорога вечно сворачивала не туда, выводя к различным образом меня в зеркалах. Здесь я человека вот наполовину эквилибрум. Одно навсегда ушло, другое я не мог принять всецело. Что-то не давало покоя. Упорно грызло изнутри трупным червём. Точно в бесконечности вариаций я утратил себя настоящего. Я вновь вернулся в реальность. Показалась граница поселения. Дальше только провал с огромными соснами. Так странно было видеть знакомый пейзаж днём. В прошлый раз я падал в эту бездну ночью, а на земле лежал снег. Дан стоял с самого краю. Он сгорбился, облокотившееся каменное заграждение, и тоскливо глядел перед собой. Я тихо приблизился и встал рядом. Поднялся ветер. Сосны громко шумели под его натиском. «И её тоже никто теперь не вспомнит», — тихо донеслось от него. «Ты помнишь о настоял я. «Это главное». Да, но что с того? Я не проживу долго. У нее были друзья, свои легионы, даже фамилия. Но кто будет помнить о Барнега-медике, жившей на отдаленной Терри?» Он закачал головой. «Все мы слишком маленькие и незаметные. В бесконечности от нас не останется даже эхо». «Почему ты вообще на этом так повернут? Ты боишься забвения?» «Да, мы будем забыты, все...» «Века и генезисы хранят память лишь о жалком проценте душ». «Я хочу знать, что был важен!» В сердцах воскликнул Дан, оборачиваясь ко мне. «Я хочу, чтобы мы все что-то значили! Мне нужно подтверждение, что наши жизни, все, через что мы проходим, и из за что боремся, не пустая трата времени!» «А какая у тебя альтернатива?» Удивился я. «Жизни есть трата собственного времени. Родись, пострадай, умри!» «Между жизнью и смертью есть лишь воспоминания. Дан, иного варианта же нет. Ни для нас, ни для эквилибрумов. Что у всех может быть, кроме служения свету?» Протектор помрачнел и с тяжестью произнес. «Ничего? Мне просто требуется знать, что это оправдано». «Каждая наша смерть оправдана. Мы переживаем смерти друзей, но вынуждены идти дальше». Но каждый из нас важен, чёрт тебя дери!» Дан отозвался так резко и вспыльчиво, что я похолодел. «Ты думаешь, что героическая гибель хоть сколько-то меняет суть? Это смерть! Я устал терпеть, что все уходят, один за другим! И я вынужден хранить всех вас в памяти, ведь только это удерживает вас от забвения! Теперь и Нерман стала лишь воспоминанием, которое мне необходимо беречь! Но кто сбережёт её, когда я уйду?» «Кто сбережет память обо мне?» Я словно наяву видел образ Дана, подсмотренный в памяти Ханы. Разбитый человек, стоящий под дождем и ненавидящий мир вместе с его законами. похоже где-то глубоко внутри, Дан таковым и оставался, удачно скрываясь за фасадом улыбок и самодовольства. Он с горем вымолвил. «Вселенная хочет сказать нам, что мы не важны» что все наши жизни обесцениваются и забываются на фоне космического хаоса пространства-времени. Мы все исчезнем. Наши судьбы не будут иметь ни малейшего значения для всего оставшегося после. Но я не хочу в это верить. Если мы не важны для Вселенной, то какой тогда смысл?» Вопрос дымкой повис в воздухе. Я понимал весь мрак им сказанного, резонировал с ним, но не мог ничего ответить. Каждое слово казалось бессмысленным. Внезапно позади раздался голос. «Здорово, чудилки!» За нами стояла Карла. Пальшая скрестила руки на груди. «Чего тебе нужно?» Встревожился я. «Или ты тут с Греем?» «Я? С ним?» «Макс, подбери с пола последние мозги!» «Ты уже забыл, что мы с ним, мягко скажем, не в ладах?» Фыркнула она. «Я не ради этого поехавшего пришла. «Думаешь, мне приятно быть рядом с кучей агрессивных и фанатичных протекторов?» «Как ты вообще тут очутилась?» На удивление спокойно спросил Дан. «Паскаль здесь? Он с тебя шкуру заживо спустят Карла на миг сникла. «И Паскаль пришел?» Переспросила она, понурив взгляд. «Что ж, тогда задерживаться правда нельзя. Максимус, топ-топ, давай уходим. Дан, будь другом, отойди и не усложняй жизнь». Как только она вытащила из куртки трансфер, я пораженно округлил глаза. «Чего? Ты в своем уме? У нас тут катастрофа! Из-за твоего дружка, между прочим! Мне некогда снова обсуждать, как вы превратили его в какого-то монстра!» «Да, но Грея обсудить все же придется. Но только не с нами. Тебя хотят видеть души рангом повыше. И я не могу провалить их задание по твоей доставке. Уж прости!» Вокруг загорелся белый круг трансфера. Я едва отскочил, но падшая стремительно швырнула меня на землю, перед этим оттолкнув Дана подальше. А после её ещё и села мне на спину, чтоб уж точно задержать на несколько секунд. Белая вспышка прорвала все барьеры, и в следующий миг меня окружило иное пространство, более тёмное, в тёплых насыщенных тонах. Я свалил себя Карлу, она покатилась по полу. Как ни странно, Дан оказался рядом. Реакции ему было не занимать даже с потерей метки. «Да чтоб тебя!» — рассердился я, вставая. «Тащи нас обратно!» «Дружище, ты не знаешь, что трансфер разряжается?» — спокойно ответила Карла, массируя ушибленное плечо. «Расслабься! У тебя появилось время поговорить!» Я вздрогнул и, наконец, осмотрелся. Круглый холл с различными коридорами, в стенах большие квадратные блоки лампы, заполненные желто-оранжевой светящейся жидкостью. Пол — чёрный камень с серыми прожилками. Капители небольших колонн украшены спокойными лицами. «Где мы?» — требовательно спросил Дан. «Опаздываем», — проворчала Карла, встав на ноги и глянув на часы. «Так, поторапливаемся». Она прошла вперёд по одному из коридоров и обернулась к нам. «Вас никто не убьёт и не покалечит». «Наверное. Но это точно в планы не входило». «Короткая беседа. Без нее вы все равно отсюда не свалите. Это я вам обещаю». Мы с другом неуверенно переглянулись. «Что думаешь?» — спросил я. «Надо смотреть в оба», — вздохнул он. «Попробуем. В прошлый же раз все прошло хорошо, как она и обещала. А в случае чего у меня есть транзит, сможем недалеко переместиться». Последнее его явно огорчило. Дан редко пользовался транзитом, всегда прыгал в пространстве самостоятельно. Но теперь эту часть его навсегда отсекли. Первая догадка касательно происходящего возникла при виде труп на потолке. Бронзовые и толстые, они тянулись в самые разные стороны. И стук в застенках, будто механизмы. Оформление коридоров сделано со вкусом, но в то же время было в нём нечто промышленное. Ни одного окна на пути или живого существа. Промелькнул лишь ассист причём сотканный из тьмы, они света. Карла отворила двери откуда нам в лицо ударила пряная волна свежего воздуха. Черные стены и неяркий теплый медовый свет. Богатая, но строгая отделка просторной комнаты. Все мое внимание тут же устремилось к дальней стене. Там стоял массивный рабочий стол. Эквилибрум с идеальной гордой выправкой сидел спиной к нам и рассматривал лист теневой проекции. «Тан Ранорий!» — обратилась к нему Карла. Я изумленно замер ранорий в давящей гудящей пчелиным роем тишине делр медленно оглянулся в полуоборота демонстрируя маску скрывающую лицо и холодно взирая на нас из под полуопущенных век меня пронзило я его уже видел не сам но в чужих воспоминаниях память услужливо подкинула образ из душил эстрады что некогда притворялась послом магистрата света та же маска те же черты Это был мастер, о котором твердила Деларша. Тот, кто поставлял падшим технологии и ресурсы. Тот, кто поощрял Шакару в ее зверствах. Тот, кто заранее знал обо мне и антарысе и был причастен к смерти предыдущей Верховной. Он стоял за многими вещами, но я никогда не думал, что увижу его собственными глазами. Мастера. Инженера темного универсариума, посла магистрата тьмы на Терри. Того, кто пытался убить меня чужими руками множество раз. Ранория Незабвенного. Он поднялся. Зашуршала каскадная золотая накидка. Стоя прямо, он внушал еще больше опасений. Хищность ощущалась во всем, пускай Деллары выглядел спокойно. Тонкий, длинноногий изящный. И главное, высокий. Лишь немного нежиданно. Его телосложение и маска сразу натолкнули меня на мысль, что... Ранори родился в секторе Мавры. До меня доходили слухи о нём, и я знал, что тамошние эквилибрумы из-за особенностей веры скрывали лица и даже голоса. Они считали, что внешние признаки способны исказить мнение об их душах, потому старались спрятать как можно больше тела. Несмотря на это, прорези в маске были крупными, да и волосы Ранори не прятал. Он был одет как знатный тёмный. Помимо яркой накидки, почти всё остальное было чёрным и сдержано богатым. Верх был похож на мундир с длинными полами. Через плечо перекинута золотистая ткань. Она пересекала торсы и поясом обматывалась вокруг талии. На руках перчатки. Волосы, угольные и пышные, зачесанные назад и кажущиеся неопрятными, с единственной седой прядью в челке. Это выдавало в нем первичный монохром. Почти сильнейший уровень дэллеров. И, наконец, маска. Черно-золотая, как и весь облик Ранория. Прекрасная, искусно сделанная, с редкими плавными узорами. На лбу символ в виде повернутого вертикально глаза. Деллар сделал в нашу сторону несколько медленных шагов, будто подкрадывающаяся акула. Каждое его движение было плавным, и элегантным. Словно двигалась сама тень, и вряд ли он прикладывал к этому усилия. Ранори остановился напротив нас, все еще находясь вдалеке. Мне истошно хотелось отступить оказаться как можно дальше от него, но я терпел и слушал, что он скажет. «И я ждал вас слишком долго». Его голос был звучным, басовитым. Густой, слегка хриплый тембр вызывал дрожь властными нотками. Да, маска искажала настоящее звучание, но я не верил, что этому заоблачнику могло подойти что-то иное. «Прошу прощения, Тан», — вежливо обратилась к нему Карла. привести стрельца было делом сложным». Вы же знаете, что с протекторами одни проблемы. Внезапно со стороны раздался смешок. В комнате находилась Делларша. Она расслабленно сидела на софе, подпирая голову рукой, и курила что-то отдаленно напоминающее кальян. Эквилибрумша выпустила струю багряного пряного дыма, взирая на нас с коварным любопытством, словно ожидая представления. При каждой затяжке ее зрачки загорались слабым фиолетовым блеском, порой мерцали и вены. «И я извиняюсь, что их больше, чем требовалось», — продолжила Карла, пренебрежительно указывая на Дана. «Но мы всегда можем сбросить его за борт». Дан только хотел ответить ей, но резко сник, как только Ранорий повернул к нему голову. Он смерил протектора оценивающим взором. Дан побледнел, стал совсем крошечным. От этого занервничал и я ведь уже ощутил, что Деллар был чрезвычайно силен духовно и обволакивал комнату душными грозовыми тучами своего эфира. «Нет», — ответил он, — «пусть остается». Деллар обернулся к заоблачнице, не сводящей с нас глаз, и кивнул на Карлу. «Пригляди за ней». «И я не с вами?» — удивилась падшая. «Останешься здесь». Деллар бросил в мою сторону взгляд. Почудилось, что на меня рухнули тонны камней. «И после задания вернёшь трансфер. А вы идите за мной». Он спокойно вышел в коридор. Только тогда я понял, что не дышу уже с полминуты, и нервно выдохнул. По ошарашенному взору Дана я догадался, что и на него давила душа Деллара. Порой такое происходило рядом с сильными заоблачниками. Их души заставляли других осознать и принять, насколько ты маленький и незначительный способные лишь раболепно трепетать. Нити космического ужаса пробирались прямо в сознание, оплетали мысли, сдавливали дыхание, напоминая, откуда прибыли столь необъяснимо мощные существа. Мы рядом с ними не стояли. Но все же эти чувства заоблачники внушали нам неосознанно. И если оказать наваждению сопротивление, всегда становилось проще. Я стиснул челюсти и потолкнул Дана. Мы не имели права показывать страх перед этой тёмной тварью. Сплит или Деллар — все одинаковы. Порождение тьмы. Заклятые враги. Не дай ему себя обмануть. Решительно шептал я Дану, когда мы следовали за Ранорием. Вряд ли он убьёт нас. Слишком тупо и изощрённо. «Надо всё как следует запомнить», — выдохнул он. «На всякий случай. Мало ли что, пригодится в будущем». Но он пытался убить всех нас, погубил Верховную Аттану. «Зачем ему общаться с какими-то протекторами?» Он ищет Грея. Тем временем Деллар уже поднимался по лестнице. В конце нас ждала дверь. По другую ее сторону дул ветер, и гремели натянутые тросы. На секунду я и забыл, что нахожусь на вражеской территории, и восхищенно окинул глазами смотровую площадку и огромный черный парус, высевшийся позади. Настоящий крейсер эквилибрумов. У меня захватило дух. Так сильно хотелось узнать подробности строения и навигации. В Соларуме на эту тему инфр было немного. Разные тонкости в них ускользали. Ведь зачем протектором знать о подобном? Теперь уже Дан толкнул меня вперёд, выводя из мечтательного ступора. Ранори стоял на самом краю, взирая на землю. Крейсер замер над безмятежными лоскутными полями с редкими деревьями и домишками. Наверняка люди видели его большой тучей благодаря мороку. Вдали высились подернутые голубой дымкой горы. Мы не приближались к Делору. Ждали, когда же он к нам, наконец, обернется. Я понял один неприятный факт. Ранори знал об Антаросе уже давно, из воспоминаний покойной Меморы. Ему изначально было известно, что я монструм. Он сдавливал свой кулак на моей шее медленно и уверенно, пускай за него это выполняла Лестрада. Она говорила, что ее мастер все предсказывал. Водил загадками, отдавал приказы и позволил ей так глупо умереть в борьбе с Антаресом. А потом он отдал падшим технологию, блокирующую выход эфира из тела. Страшная штука. Иранори просто передал её приземлённым без всяких наставлений. Он так сильно и пристально следил за каждым шагом Лестрады, но позволил падшим устроить самоуправление, хотя всё ещё гнался за Антаресом. Это совершенно не укладывалось у меня в голове. Особенно в купе с остальной личностью, которую я видел перед собой. Чтобы он хоть что-то мог пустить на самотёк. Вряд ли. Очень вряд ли. Тогда чего же Деллар всё это время добивался? Почему никак не выказывал, что знает, кто я такой? И что ещё страшнее, знал ли он обо мне нынешнем? Деллар же не всевидящий. «Вы будете слушать и запоминать. От этого зависят ваши жизни», — сказал Ранорий. «Решил начать с угроз?» нахмурился я. «Это не угрозы. Лишь предупреждение». Тут в его руке появился шарик тьмы с редкими бледными пятнами. Ее нити тянулись ввысь. ранори лениво отстранил руку, а мы с Даном напряглись в ожидании атаки. «У меня есть для вас поручение, от которого вы не имеете права отказаться». «На тебя мы работать не собираемся!» сердито ответил Дан. Заоблачник с силой сжал пальцы, и шарик разлетелся чёрными каплями. «Это не работа. Это спасение вашей планеты». Мы немедленно навострились при этих словах. «Спасать?» — удивился Дан. от чего И какое тебе дело до Терры?» «Вы мыслите категориями абсолютного добра и зла. Но Терра на 30% принадлежит тьме, а я на ней посол магистрата». Это моя территория на какую-то часть. Я полностью заинтересован сохранить ее. Его территория. Меня пробрало от омерзения. Это ведь касается индивидуума. Он кивнул. Вам передали информацию о нем. Так мне сказали. Предположим. Приведите его ко мне. Мы тебе не служим. Либо так. Либо он больше не сможет себя сдерживать. И сотворит ужасные вещи. Но он уже творит. Светлые говорят о Зелёном море. Это индивидуум его распространяет? Не могу вам сказать. Тогда как хочешь помочь? Как мы можем тебе верить? А у вас есть выбор? Мы промолчали. От меня не укрылось, что Дан вновь напрягся в волнении. Грей уже убил Ламию и, скорее всего, Нерман. Кто знает, как на Дане могли отразиться другие зверства падшего. «Мы стараемся», — вдруг ответил Дан, сжав кулаки. «Но если бы все было так просто, мы не знаем, где и как его найти». «Плохо стараетесь», — сухо ответил ранори проходя к другому краю палубы, там, где восходило солнце. «Индивидуум ходит на самом виду, запертый в самом себе, и уже давно принял все, кем он теперь является». «Раз его найти так просто, почему ты сам его не заберешь?» Я не имею права вмешиваться в дела протекторов. Таков закон. И тем не менее, постоянно поддерживаешь контакт с падшими. Зло подумал я. Что Шакара с ним сделала? Я его видел, это выглядело странно. Этого вам знать не обязательно. Но ты просишь нас его поймать. И эта информация вам никак не поможет. Индивидуум — последнее творение Шакары. И он мне нужен. «Ни для изучения, ни для казни. Мне нужно увидеть, на что он способен». Я хмыкнул. «Решил держать психа при себе?» Он не является психом лишь потому, что постиг хаос. Индивидуум смирился со свободой. «Свободой?» — непонимающе переспросил Дан. «Да. Я знаю, что он сейчас чувствует. Злоба. Одиночество». Думает, почему мир так несправедливо к нему отнёсся, и пытается найти выход радикальными методами. Но индивидуум уже осознал, что назад дороги нет. Он страдает, несмотря на внешнее спокойствие. И ему известно, что его могут уничтожить без всякого суда. Тиски, в которые он сам себя загнал, сжимаются. Потому в ваших же интересах привести его ко мне. Пока не стало слишком поздно. Для протекторов и для него. «А если нет, — поинтересовался я, — если мы не станем искать?» «Тогда он погубит многих. Пока терра не распалась, я продолжаю быть на ней послом. Я ответственен за нее. Но если вы сами не хотите помогать себе, то не следует ждать помощи от меня в решающий миг». Внутри закипала ярость. Опять заоблачники выбрали любимый рычаг давления — человеческий геноцид. Ранори оказался совсем рядом. Не допустите его гибели. Это будет потеря для всех. Индивидуум — ценный материал, намного ценнее, чем предполагала Шакара. Я помогу вам спасти Терру, когда это потребуется. Даже разберусь с падшими. Но взамен индивидуум должен пойти со мной. Я не стану его принуждать. Это будет полностью его выбор. Раз он познал свободу, я не собираюсь ее отнимать». «Ты правда думаешь, что этот сумасшедший так легко пойдет с тобой?» — оскалился я. «Да ему плевать на все!» И потому он вызывает у меня интерес. Здесь его больше ничего не ждет. Никакого будущего. Терры ему будет мало. Я же дам ему простор. Ничто больше не ограничит индивидуума. Душа, желающая брать от жизни все, проживать каждый миг на пике своих возможностей, прекрасно осознавая свое превосходство над другими и жертвуя ими во имя собственных целей. Именно такие нужны этому миру. Те, кто изменит его историю навсегда. Подобные должны пропасть в Обливиане и никогда не возвращаться. Я заскрежетал зубами, ожидая хоть какой-то поддержки от дана Но близость души Ранория полностью подавила его. Волк и без того пришел сюда расшатанным, а теперь и вовсе на себя не походил. А что же с Мором? сдавленно спросил он. «Это проблема», — кивнул Ранорий. «Насколько сильная, вам уже скоро доложат. И попытаются уверить, что выхода нет. Но он есть. Они станут говорить о законах Вселенной и плане для каждого, но все можно будет исправить. Наша гильдия инженеров на вашей стороне. Мы поможем залатать то, чего не восстановит свет. Они импульсивны. Мы же предпочитаем возрождать и сохранять а не разрушать до основания ради нового и безукоризненного. Но сначала индивидуум. После этого Зеленый Мор остановится. Терра уже рушится. Желаете смотреть, как далеко это зайдет?» В голове напряженно стучало. «Я не должен был ему верить. Не должен. Свет нас не оставит. Антарес не оставит нас. Ладно», — сердито бросил я, отводя глаза. «Если сможешь его сдержать». Мы доберёмся до твоего индивидуума, только убери его к чёрту с планеты. Как тебе передать о поимке?» «Я всё узнаю сам», — холодно ответил Ранорий. «Убедите его, что я его последний шанс. Иначе он потеряет абсолютно всё». «Если сможем поговорить. беседа вести он решительно не желает». «Тогда буду ждать от вас информации на нашей встрече с послом магистрата Света. К тому времени вы обязаны его поймать». Не думаю, что я смог бы вынести еще хоть немного с этим напыщенным ублюдком. Потому еле сдержал облегчение, когда мы вновь вернулись в коридоры. Отдать индивидуума ему. Мне крайне не хотелось работать с тьмой, но Ранорий — единственный, кто видел картину целиком. Он знал об индивидууме больше нашего. Пусть заберет Грей с земли, лишь бы тот перестал причинять людям вред. Карла нетерпеливо мерила шагами комнату. Делларша больше не курила, а привалилась спиной к стене. Стоило ранорию войти, как она оживлённо вскинула голову. «Проводи их», — приказал он подчинённый и обернулся к нам. «Скоро произойдёт коллапс. И если вы не приложите усилий для выполнения моего требования, я не предоставлю вам помощь в решающий момент. Думайте об этом». Я сдержал едкие слова и обернулся к Делларше. Та как раз встала рядом, сложив руки за спиной, и деловито оглядывала меня. Поджарая и грациозная, из неё сочилась энергия. Лицо запоминалось лишь выпирающими скулами и миндалевидными глазами. Волосы пышные и длинные, забранные в хвост. Заоблачница, как и Ранори, принадлежала к первичному монохрому, и бледная чёлка была зализана назад. «Идём», — хмыкнула она. Я обернулся к Дану. Тот вроде начал приходить в себя, но все еще казался подавленным. Настолько сильно придавил душой? Поинтересовался я, когда мы отошли на достаточное расстояние от комнаты. «Мне всегда не по себе рядом с такими темными», — тихо ответил он. «Есть в них что-то...» «Что он вообще вам сказал?» — вмешалась Карла. «Просил усерднее искать Грея?» «Хочет его с собой забрать», — я пожал плечами. Сказал, что грядет какой-то коллапс, разрушительная беда, и что если мы не будем искать психа, то он нам не поможет. Но я думаю, что все брехня. Зачем нам вообще его помощь сдалась? Нет, серьезно ответила падшая. Он никогда не врет. Ранори редко выходил с нами на связь. Но время от времени давал некие предупреждения. И они всегда были верными. Например. Но знаешь о том налете протекторов, при котором Стефан угробил людей? Ранори нас предупредил, так что нападение на нашу базу не вышло таким уж непредсказуемым. Если Ранори считает, что вам понадобится его подмога, то без нее будет не обойтись. Ты права, — с довольством заявила Делларша. Если Ранори в чем-то уверен, то оно обязательно сбывается. Он лучше кого бы то ни было понимает, что будущее во многом фиксировано. Тем не менее, предсказать его трудно, — мрачно фыркнул Дан. Если бы все было так просто, мы бы всегда оказывались ко всему готовы. Для этого нужны жертвы. И немалые. Она лишь рассмеялась. И все же он знает. Мастер знает все. Поэтому он великий. оставалось еще минута до полной зарядки трансфера. Карла выводила координаты, а я обратился к Дану. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Пусть уж лучше он унесет индивидуума на другой конец космоса а «Вот уж да», — усмехнулся друг. «Все зашло слишком далеко». Меня беспокоило, что Ранори никак не обмолвился о произошедшем с Антаресом. Это же было такое большое и важное дело. Я думал, что Деллар поэтому решил поговорить именно со мной, а оказалось, что лишь из-за доверия падших ко мне. Делларша стояла рядом, сложив руки. Поймав мой взгляд, она холодно улыбнулась. «Вечность еще дает тебе время, Максимус!» Всё как и раньше. Планы Вселенной на нас воистину загадочны. Но ты хотя бы сможешь оказать мастеру услугу. Я нахмурился. Что-то в Делларше вдруг показалось мне странным. Ты меня знаешь?» Она улыбнулась шире. Вокруг неё закружилась квинтэссенция, пара чёрных длинных тварей, напоминающих рыб из глубин океана. «Не думал, что мою родную оболочку сохранят, чтобы душа могла вернуться в неё». Сразу за этим под ногами зажёгся свет. Я в потрясении вытаращился на Делваршу. «Пусть мать тебя направит и хранит», — сказала на прощание Лестрадо.